Часть вторая. Бои без правил. Прошел месяц, но Каверин своих слов не забыл. Он вообще редко что забывал. Новоиспеченный Старлей сидел в райотделе, в своем крошечном кабинетике, а на столе перед ним лежала папка. В нее, в эту тоненькую картонную папочку, он по зернышку, по капельке, по крупинке собирал все, что могло бы ему помочь выполнить обещанное — закрыть Сашу Белова. Почему он так страстно, так горячо желал этого? Пожалуй, Каверин и сам не смог бы это объяснить. Но с самой первой их встречи на карьере в Люберцах он понял — перед ним враг. Спокойствие и уверенность Белова таила скрытую угрозу. Рядом с ним Каверину было как-то тревожно. Он не видел причин для этого беспокойства и оттого нервничал еще больше. А потом Володя увидел полуживого после поединка с Беловым Муху. Тетка Мухина мать ревела белугой, и насылала на обидчика сына все земные и небесные кары. Досталось и Володе. «Куда ты, мол, смотришь? Куда милиция смотрит? От бандитов прохода не стало!» Вот тогда он решил, нет, это дело оставлять нельзя. Муха, конечно, постарается поквитаться сам. Только выгорит ли у него это дело? Еще вопрос. А он, старший лейтенант милиции Каверин, будет действовать своими методами. В дверь кабинета коротко постучали, и на пороге появился рослый сержант. «Товарищ старший лейтенант, вот как просили, оперативочка на Белова компанию». Он положил на стол начальника несколько машинописных листков. «Давай, давай!» — оживился Каверин и показал сержанту на стол. «Садись!» Он углубился в бумаге. «Что ж ты так официально-то? Ты будь проще, сержант!» «Проще!» «С участковым беседовал?» «Да!» — кивнул сержант. «В общем, там полноценная преступная группировочка, получается!» «Вот даже как!» — не отрываясь от бумаг, поднял брови Каверин. «Занятно, занятно! Уж мы их душили, душили, душили, душили!» вполголоса бормотал он себе под нос. Наконец Каверин аккуратно сложил листы, сунул их в заветную папочку и улыбнулся сержанту. «Знаешь, песня есть такая. «Это очень хорошо, даже очень хорошо!» — продекламировал он. «Знаю, знаю!» С готовностью закивал парень и, нисколько не смущаясь, запел. «И под ливнем, и под градом, лишь бы быть с тобою рядом, это очень...» Он внезапно осекся. Каверин мгновенно стер с лица улыбку и вперил в подчиненного тяжелый мрачный взгляд. «Да ты, оказывается, певец!» — хмуро процедил Старлей. «Прямо муслим-кобзон!» «Виноват!» — вытянулся сержант. «Все, марш работать!» — холодно приказал Каверин. Когда за сержантом закрылась дверь, он снова открыл папку и еще раз внимательно перечитал оперативку. «Конечно, на основании одних этих бумажек Белова не закрыть, но... ничего, курочка по зернышку клюет, а сыта бывает», — утешил себя Володя. «Все равно доберусь до гада». «Ну что, ма?» — спросил Саша, усаживаясь завтракать. Этот вопрос он задавал матери по нескольку раз в день всю последнюю неделю с тех самых пор, как нашел, наконец, собачника, продававшего щенка мастифа. На щенка, вообще-то, Татьяна Николаевна согласилась почти сразу. Но когда она узнала, сколько просят именно за эту собачонку, с ней едва не сделалось дурно. Саше пришлось начинать уговаривать заново. Конечно, можно было поступить проще, взять деньги у коса или у пчелы, но делать этого ему от чего то не хотелось. И вовсе не потому, что Белов так уж осуждал их способы добычи денег, нет, Но вот не хотелось. Каждый день он звонил продавцу и просил еще денечек отсрочки. И каждый день по сто раз задавал матери один и тот же вопрос. «Ну что, ма?» Сегодня был решающий день. Больше собачник ждать не хотел. И Белов утроил усилия. В успехе он не сомневался. Видел, что мама уже сопротивляется скорее по инерции. Поэтому заранее договорился и с продавцом, и с космосом, чтобы привез его со щенком домой». Время поджимало, надо было еще успеть к сроку добраться до загородного дома собачника. И Саша украдкой поглядывал на часы. «Нет, я тебя не понимаю, Саш. тебя о невесте пора думать, а ты все...» ворчала Татьяна Николаевна, возясь у плиты. «Так я думаю... Мам, вот веришь, каждое утро встаю и начинаю думать». «Ну вот и думай». Она поставила перед сыном тарелку и пожала плечами. И потом... «Ну почему так дорого, а?» «За эти деньги корову купить можно». «Ну, мам, но ну я же говорил, это древнейшая порода. С такими еще кельты на колесницах сражались». «Какие там еще кельты?» «Она хоть пушистая?» — с надеждой спросила Татьяна Николаевна. Саша помотал головой и, дожевывая, обжигающий горячую сосиску, невнятно ответил. «Гладкошерстная». «Это что, как такса, что ли?» — разочарованно протянула мама. нет Похоже, собака за такую несусветную цену в принципе не могла вызвать у нее ни малейшей симпатии. «Примерно!» — засмеялся он и поднял руку над полом. «Только она в холке сантиметров семьдесят. Вот такая примерно. И весит как... ну, почти как я». Татьяна Николаевна с ужасом представила себе такое чудовище в их квартире и предприняла последнюю попытку отговорить сына. «Нет, Саш, лучше мы эти деньги...» На взятку в институт потратим. Будешь у нас студентом, вулканы изучать». Сын взял ее за руки и заглянул в глаза. «Ну, мам!» «Мамуся!» мам «Мамырлих!» «Какой еще мамырлих?» Засмеялась Татьяна Васильевна. «Мам, ну взаймы, а! Я через месяц отдам». «Ну вот еще!» Она шутливо шлепнула сына по затылку. «Выдумал тоже. В семье деньги занимать. Мы что, чужие?» Ладно, горит и моё. Когда нужно-то? Сегодня, мам. Прямо сейчас, вскочил со стула Саша. Ну-ка, сядь и доешь, нахмурилась мать и вздохнула. Сейчас принесу. Слухи о том, что какой-то парнишка разделал как бог черепаху самого муху, всплывали в разных концах Москвы. А самому герою никто из братвы толком ничего не знал. Но о том, что он корешок пчелы и космоса, было известно многим. К ним нередко обращались за подробностями, кто он, да откуда, да с кем работает. Вот и сегодня у космоса опять спросили про Белова. Сегодня они с пчелой объезжали точки, собирая деньги, которые их люди натрясли с торгашей за неделю. Небольшой рыночек у метро был последним пунктом их маршрута. Пчела принял плотный сверток и залез в Линкольн, пересчитывать капусту. А космос неторопливо покуривал с пацанами. Говорят, у вас крутой какой-то появился. Муху отбуцкал, — спросил его качок в адидасовском костюме. — Что, теперь начнете порядки наводить, да? — А чего их наводить-то, — хмыкнул космос. — У нас и так порядок. Это у вас там чехи волну гонят. Только и слышно, того подрезали, другого перерезали. — Да наверху мудрят. Все разговоры с ними труд, — отмахнулся его собеседник. — Ох, чувствую, кончится вся эта байда капитальным разбором. Вот и все дела. Ты мне лучше вот что скажи. Этот пацан-то ваш, как там его? Саня Белый. Ну, во, Саня Белый. Он как вообще? Расти-то думает? Может быть, встретимся с ним? Потолковать, а? Бесполезняк, нахмурился Космос. Я и сам хотел его к нашим делам подтянуть. По нулям. Он вообще пацан упертый. У него своя жизнь. Смотри, Космос, только Муха это дело так не оставит покачал головой парень. «Это гадалки не ходи». «Ничего», — грозно набычился Космос. «Кто с пером к нам придет, от ствола и с Тут коротко и резко просигналил Линкольн, и пчел из машины кивнул, мол, все нормально, можно ехать. Парень в Адидасе протянул руку. «Ладно, посмотрим, как оно пойдет. Давай, Космос, береги себя и друзей своих. И удачи тебе в нашем нелегком деле. Бывай». Космос пожал протянутую руку. Машина медленно выбралась с рынка и вырулила на улицу. Космос, видя Линкольн, то и дело неодобрительно косился на друга. Слов нет, пчела, конечно, пацан классный, но то, с каким трепетом он относился к деньгам, космоса ужасно раздражало. Он посматривал, как пчела тщательно разглаживал, перебирал и складывал мятые засаленные червонцы и четвертные, и едва сдерживался, чтобы не высказаться по этому поводу. «Видал?» Радостный пчела встряхнул толстенной пачкой перед самым носом друга. «Эх, вот если бы это все нам!» «Да, космосила?» «Может, когда-нибудь и ты будешь общак держать?» Лениво предположил он. «А что?» — хохотнул друг, засовывая деньги в сумку на поясе. «Легко!» — космос скривил в усмешке губы. «Пчела! Великий и ужасный!» «Да ладно тебе!» «Куда сейчас?» «Сейчас бабки сдадим и за белым». Взглянув на часы, ответил Космос. «А он где?» «Да за городом где-то, по Каширке. Адрес там, на пачке». Он кивнул на лежащую на торпеде пачку Мальбора. «Он сегодня мастифа покупает». «Кого?» «Собаку». «Хот чудила, а!» Засмеявшись, покрутил головой пчела. «Сдалась ему эта псина! Он бы еще слона купил. Самому жрать нечего, а он мастифа». «За Филом-то заскочим». «Нет, у него там сегодня какой-то медосмотр». Космос врубил свою любимую Сиси Кэтч, и, как обычно, настроение у него быстро улучшилось. Не прошло и пяти минут, как он, уже беспечно посмеиваясь, рассказывал Пчеле о каком-то недавнем инциденте. «Ну, я ему тут же...» «А ты с кем работаешь?» «А этот черт мне в наглянку! С парамоном!» «Ты поняла Пчел?» «Какой нахрен парамон? Я с ним только вчера говорил». «Он вообще не в курсе!» «Вот пес!» «А ты что?» «А что я?» — самодовольно усмехнулся Космос. «В моську ему, вот и все дела. Я же пацан решительный, ты знаешь?» Линкольн, плавно качнувшись, остановился на светофоре. Справа от них, противно заскрипев тормозами, встала серая девятка. Пчела повернулся на звук и присвистнул. «Опаньки!» В соседней тачке сидели Люберецкие, и среди них Муха. Пчела толкнул локтем друга. Космос взглянул направо и озадаченно пробормотал. «Встреча на Эльбе, блин!» «Картина Репина не ждали», — поддакнул пчела. Люберецкие, разумеется, узнали приметную машину. Пассажиры «девятки», а их было трое, тоже молчаливо и угрюмо рассматривали соседей. На обеих машинах почти синхронно поползли вниз боковые стекла. Запахло жареным. В этот момент загорелся зеленый глазок светофора, Линкольн рванул вперед, сразу же подрезая «девятку». Нахально ухмыляющаяся пчела тотчас высунул в окошко недвусмысленно согнутую в локте руку. «На!» «Йо-хо!» — завопил космос. В «девятке» в первый момент оторопели, и тут же муха яростно взревел. «Суки! Вот суки! Ну, ни хрена себе! Что вообще происходит-то? Фома, газуй!» Сидящий за рулем флегматичного вида бугай послушно вдавил педаль газа в пол. «Девятка» с натужным ревом устремилась в погоню. Но уже через пару секунд стало ясно — бесполезно. Линкольн без видимых усилий уходил все дальше и дальше, издевательски виляя из стороны в сторону. «Газуй, тебе говорят!» — орал муха на водителя. «Ну!» — тот безнадежно покачал головой. «Нет, не догнать. У них же движок, литра три не меньше». К мухе сзади наклонился третий и озабоченно пробасил «Оборзели в конец! Я думаю, мочить их пора!» Взбешенный муха закинул руку за спину и схватил советчика за шею. «Думаешь!» разъяренно прошипел он. «Ты думаешь? Твое дело ногами махать, а не думать! Ясно тебе? Думать за тебя другие будут!» Муха оттолкнул опешившего приятеля назад и с тяжелым сопением уставился на дорогу перед собой. На его скулах перекатывались желваки. «Так, значит, эти мухоморы пускай пока плавают. А с Беловым я сам разберусь». Наконец мрачно изрек он. «Всем передайте, чтобы его не трогали». В физкультурном диспансере было многолюдно и шумно. Здесь проводился плановый медосмотр. Коридоры старого тесного здания были заполнены молодыми людьми атлетичного вида — борцами, боксерами, штангистами, пловцами. Такое огромное количество прямо-таки пышущих здоровьем парней здесь, в стенах медицинского учреждения, выглядело довольно странным и неуместным. Наверное, так же несуразно выглядела бы на старте марафонского забега толпа бабулек с палками и авоськами. Большинство спортсменов относилось к этому мероприятию как к пустой формальности, а посему и вели себя соответствующе. Балагурили, смеялись, заигрывали с проходящими по коридорам хорошенькими медичками. Филатов... Позвал, выглянув из кабинета, врач с нагло обритым черепом. Фил зашел в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. Здесь было неожиданно тихо, и даже из-за опущенных штор сумеречно. «Здравствуйте!» — кивнул он доктору, и сразу прошел к креслу энцефалографа. Эта процедура давно была ему привычна, вот только бритоголовый врач был ему совсем незнаком. «Новенький должно быть», — подумал Фил. «Будь и ты здоров, молодец!» Сверкнув золотыми зубами, улыбнулся доктор. — Ну, давай, присаживайся. Фил уселся в широкое кресло, и врач нацепил на его голову резиновый обруч с пучком проводов, тянущихся к ящику энцефалографа. Бритоголовый доктор нажал на кнопку. Прибор, негромко загудев, выдал широкую бумажную ленту, покрытую змейками энцефалограм. Нацепив на носочки врач принялся изучать результаты исследований. На глазах мрачнее. — Так... «Именно этого я и боялся», — озабоченно пробормотал он, снимая с головы пациента обруч с датчиками. Филу стало не по себе. «Что-то не так?» — встревоженно спросил он. «Как посмотреть?» — неопределенно двинул плечом доктор и, шагнув к Филу, оттянул его нижнее веко. «Головные боли часто беспокоят?» «Только когда перепью», — он попытался отшутиться, но врачу не думал улыбаться. Филу пришлось пояснить, — Ну, вообще-то это шутка. Я совсем не пью. — Это ты своему тренеру расскажешь. — Сколько лет занимаешься? — Давно. Лет десять точно. — Ты же КМС? Доктор задавал вопросы, не отрывая глаз от бумаг пациента. — Там запись старая. Я весной уже мастера получил. Фил ткнул пальцем в значок на лацкане пиджака. — Молодец. Врач отложил в сторону медицинскую книжку, снял очки и в задумчивости потер переносицу. Фил молчал, с тревогой ожидая продолжения разговора. «Ну, что я могу тебе сказать, Филатов? Не ты первый. У многих к этому времени в коре головного мозга изменения происходят, и, к сожалению, необратимые». «И это что значит?» — растерянно улыбнулся Фил. «Это значит, парень, что с боксом придется тебе завязывать. В противном случае последствия могут быть самыми печальными». Доктор положил на плечо оторопевшего парня руку и заглянул ему в глаза. «Тебя сколько? По голове-то долбили, а?» «Хм, то-то! А в результате множественные микроскопические кровоизлияния. Ну и... Короче, продолжишь выступать, станешь как Мохаммед Али. Видел, как он в Лос-Анджелесе олимпийский огонь нес. Болезнь Паркинсона. Это, брат, тебе не шутка, ясно?» «Да при чем здесь Али?» Подскочил с кресла Фил. «Доктор, вы на меня посмотрите! Я же здоров как бык! Да я могу головой стены ломать!» «Ой, только не у меня в кабинете!» «Ладно, что я тебя как маленького уговариваю?» — поморшился врач. «В общем так, я отправляю свое официальное заключение в твое общество, а там пускай решают, что с тобой делать». «Допиши, да куда хочешь!» Вдруг сорвался Фил. Чертыхаясь про себя, он пулей выскочил из кабинета. «Ну и дурак». Доктор, покачав головой, скомкал его энцефалограмму и с досадой швырнул ее в урну. В коридоре Фил быстро остыл. Ему было ясно, если в общество поступит бумага из диспансера, все, это конец. Спишут его в два счета, и никакие уговоры там не помогут. Если что-то и можно было сделать, то только здесь, в диспансере. Лишь этот бритоголовый док мог решить его судьбу. «Нет». Надо было во что бы то ни стало попытаться с ним договориться. Фил развернулся и снова открыл дверь кабинета. «Доктор, так что, вариантов вообще никаких?» — примирительным тоном спросил он. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Зайди-ка», — «Зайди -ка», кивнул врач. Он встал из-за стола, подошел к Филу и плотно прикрыл за ним дверь. «Ты вот что, Филатов, ты духом-то не падай!» — ободрительно улыбнулся он. «Можно ведь не только на ринге выступать!» Ты как считаешь?» «Ну, наверное», — не понял тот. «Я вижу, парень ты хороший. Жалко, если вот так пропадешь». «Поверь, многих спортсменов я знал. Некоторые чемпионами были. А теперь вон по пивнушкам пасутся». Притоголовый доктор говорил мягко, участливо и убедительно. «Ну тебе, Валера, если хочешь, я мог бы помочь. Правда, с одним условием — чтобы все осталось строго между нами». «А это смотря, о чем говорить будем». «Договоримся!» — сверкнул золотыми зубами врач и дружески похлопал Фила по плечу. «Ты что-нибудь слышал об экстремальных боях?» Они долго беседовали за закрытыми дверями, очередь в коридоре уже начала роптать. Наконец Фил вышел из кабинета, сжимая в руке бумажку с адресом. В дверь тут же сунулась чья-то нетерпеливая голова. «Можно?» «Минутку!» — врач затворил дверь и снял трубку телефона. «Гришаня!» «Здорово, старый!» — весело говорил он. «Ну что, нашел я тебе еще одного?» «Прикинь, боксер, мастер спорта, полутяж. Не парень, картинка!» «Да, я его к тебе отправил, прямо сейчас. Записывай. Валерий Филатов». «А? Нет, не думаю. По-моему, это как раз то, что надо. Олух полнейший!» «Я, говорит, могу стену головой пробить. Так что Гриша с тебя причитается. Ну да, как обычно. А?» Ага. Ну, давай, не кашляй. Доктор нацепил очки, одернул халат и, открыв дверь, позвал. Следующий. Дело у собачника было поставлено по-хозяйски, на широкую ногу. Небольшой двор весь был заставлен клетками, в некоторых из них сидели собаки, причем не только мастифы. Белов успел заметить и пару доберманов, и одинокого грустного Ньюфаундленда. Сам хозяин, плотный краснолицый мужчина лет пятидесяти, тоже производил впечатление человека основательного и солидного. Он встретил покупателя у калитки и сдержанно поприветствовал. Пригласил его в дом, щенок был там. «Знаете, я так давно об этом мечтал!» Саша был заметно взволнован. «Это просто праздник!» «Да это для тебя праздник!» «А для меня как...» «Со слезами на глазах!» — проворчал собачник. «Как дитё ведь родное отдаёшь в чужие руки!» «Ну вот он!» В комнате на табуретке сидел щенок, невероятно милый и забавный. По бокам его сморщенной курносой мордочки висели огромные, как лопухи, уши. «Ай, красавец!» — восхищенно пробормотал Саша. «Красавец!» — согласился хозяин. Белов присел на корточке перед щенком и обхватил ладонями его симпатичную морду. «Ах ты мой хороший, родной, бойцовский!» Радостный Саша трепал его за уши, гладил и даже прижал со щекой к его теплой шерстке. «Дай, Джим, на счастье лапу мне!» «Квартира-то у тебя есть?» — вдруг спросил собачник. «Угу, двухкомнатная», — кивнул Саша. «Двухкомнатная?» — с сомнением покачал головой хозяин. «Хм, да, это, конечно, хоромы». «Да вы не беспокойтесь. Я, в принципе, знаю, что значит такую скотину в доме содержать». Мне мастифы просто очень нравятся. Это моя собака, понимаете? — Ладно, — вздохнул мужчина, — я поначалу к тебе заходить буду. Помогать там, как кормить, чем... — Хорошо, я понял. — А насчет цены ты помнишь, да? — Ну да, как договорились в рассрочку. Тысячу я сейчас отдаю, а потом все остальное донесу. — Да, конечно, только вот рассрочка мне это... — снова засомневался собачник. «Ну, мы же уже договорились, да?» Саша заметил, как мнется хозяин и испугался, что тот может передумать. «Угу. Мне, понимаешь, главное, чтобы щенок в хорошие руки попал». «Ладно, все. Я вижу, ты на него запал». «Еще бы!» — с облегчением засмеялся Белов. «Погоди, погоди!» Хозяин глянул в окошко и вдруг засуетился. «Там, кажется, подъехал кто-то». «Так мы договорились?» — опять встревожился Саша. «Да погоди ты!» С досадой отмахнулся собачник и быстро вышел из комнаты. Спустя пару минут он вернулся в сопровождении какого-то длинноволосого мужчины спортивного вида. «Вовремя!» «Ну надо же, как вовремя!» — суетливо приговаривал собачник. «А то тут у меня тоже покупатель!» «Вот она какая!» — показал он на щенка новому гостю. Тот протянул руку Белову. «Александр!» «Саша!» — представился тот. Александр наклонился к щенку и принялся осматривать его со всех сторон. Все это Саше совсем не нравилось. «Ну так что, я тогда деньги отдаю, да?» Белов протянул хозяину свернутые купюры. «Да обожди ты!» — отвел его руку собачник и шагнул к Александру. «А уши? Заметьте, а? Настоящие! Да вообще все! Окрас, шерстка на животе, видите? Порода!» Белов видел, щенок уплывает прямо из-под носа. «Нет!» «Понимаете, я хотел бы собаку прямо сейчас забрать». Он снова протянул деньги. «Обожди, — говорю. Вот, парень тоже ищет мастифа», — объяснил он ситуацию длинноволосому. «Подождите, ребята, здесь какое-то недоразумение», — доброжелательно улыбнулся Александр. «Давайте-ка присядем, разберемся. Не против?» «Так ведь мы же уже договорились. Правильно. Как же так?» — недоумевал Белов. «Ну что значит «договорились»?» — пожал плечами хозяин. — Вон человеку пес для дела нужен. — А зачем тебе мастиф-то? — спокойно спросил Александр. — Не знаю. Не решил еще. Да мало ли. Не сразу нашелся, как ответить Саша. — Ну, запало ему. Вот хочу мастифа, и все тут. — ответил за него собачник. — Ничего подобного. — сердито зыркнул на него Белов. — Я просто про кельтов много читал. Они настоящими бойцами были. И собак опять же любили. У них на вооружении были как раз бордовские доги и вот мастифы. «А знаешь ты, сколько с ним головной боли и забот?» «Ну, конечно, представляю. Я же служил в погранвойсках. У меня там была собака, овчар. Так что я понимаю». «Я молодому человеку сразу сказал, для меня ведь не деньги главное. Главное, чтобы щенок в хорошие руки попал», — встрял в разговор собачник. «Поэтому я, когда его увидел, и цену сбавил, на рассрочку согласился» на самом то деле такой пес полторы тонны стоит вы меня понимаете погоди ну мы же договорились ты что белов начал терять терпение ну ты же видишь человек пришел хозяин тоже повысил голос так человек же после меня пришел слушай ну ты же не в очереди это нечестно перепалку остановил александр погоди не кипятись ты в этой ситуации абсолютно прав обратился он к Белову. Только я не знаю, почему хозяин тебя не предупредил, что я сегодня подъеду. Вот что, у меня деловое предложение. Пускай собака сама себе хозяина выберет. Ты не против? О, действительно, — поддержал хозяин. Давайте по закону. Кому подойдет, тот и хозяин. Белову доводилось слышать, что в подобных спорных ситуациях опытные собачники именно так и поступают. Ему ничего не оставалось, как согласиться. Ну ладно, — неохотно кивнул Саша. «Только по-честному собаку не звать!» Белов и Александр расселись в разных углах комнаты, а хозяин поставил щенка между ними. Тот стоял, поджав хвост и бестолково крутил лобастой головой. «Ну давай, дурачок, ищи себе хозяина!» — усмехнулся собачник. Щенок словно понял его, повернулся и подошел к ногам Александра. «Ну вот, разобрался! Чует паршивец!» — радостно воскликнул хозяин. «Сам выбрал, ребята!» Развел руками Александр. Белов, не сказав ни слова, встал и вышел. Во дворе его догнал хозяин. «Ну ты чего, парень? Ты же видел все по-честному. Не обижайся. Со следующего помета самый лучший щенок твой будет. Обещаю. Я и цену тебе сброшу». ну Саша даже не взглянул в его сторону. Собачник схватил его за рукав. «Слышь, ну что ты как маленький?» Белов вырвал руку и презрительно процедил. «Да пошел ты, жлоб!» Теперь ждать космоса не было никакого смысла. Один без щенка Саша прекрасно добрался бы домой и сам. Поэтому он вышел на проселок и зашагал в сторону шоссе. Белов был зол. То, как лихо собачник сплавил щенка этому потлатому спортсмену и как нагло кинул при этом его, Сашу, прямо-таки взбесило его. Хорошо еще, что хватило ума уйти сразу. «Попади сейчас ему под руку, этот нагло изжучила, а бы по полной программе». Докурив одну сигарету до фильтра, Белов тут же закурил другую. Сзади послышался шум мотора приближающейся машины. Саша, не оборачиваясь, поднял руку. Рядом с ним остановилась новехонькая иномарка, из нее вылез Александр. Белов мгновенно напрягся. «Погоди-ка, разговор есть!» Александр, огибая широкий капот своей машины, решительно направился в сторону Саши. «Не понял», — нахмурился Саша, — и отшвырнул сигарету, готовясь на всякий случай дать отпор. «Сейчас поймешь. Пойдем». Он легонько подтолкнул его к задней двери своего авто и, открыв ее, кивнул внутрь. «Забирай!» На заднем сидении автомобиля лежал лопоухий щенок Мастифа, тот самый. «Я не могу!» — расплылся в улыбке Белов. «У меня ведь только тысяча. Давай, давай, бери!» — похлопал его по плечу Александр. «Остальное отдашь потом». «Вот тебе моя карточка. Позвони, как сможешь». «Спасибо». Саша взял карточку, отдал деньги и с чувством пожал руку своему странному тезке. «Спасибо вам». «Подбросить?» — улыбнулся тот. «Да нет, вон ребята мои едут». Из-за поворота действительно вырулил коричневый линкольн космоса. «Ну тогда давай, забирай». Еще раз хлопнул его Александр и сел за руль. Саша вытащил из машины щенка и, хлопнув дверью, радостно крикнул вдогонку рванувшиеся с места иномарки. «Спасибо!» Он и шага не успел сделать, как рядом с ним остановилась другая машина. Из нее вывалились пчела и космос. «У, зверюга!» — схватил мастифа за морду космос. «Ну, ни хрена себе, щеночек!» — воскликнул пчела, похлопывая пса по загривку. «Это каким же он станет, когда вырастет?» «Тихо, тихо!» «Не тискайте, вы что?» — отшатнулся Саша. «Задушите черти!» «Санек, а ты, я смотрю, поднимаешься!» Космос кивнул вслед иномарки Александра. «Такие знакомства!»